Когда они вышли наружу, храм Вечного Ресталища уже не показался им таким огромным. Правда, они почти не оглядывались. Вскоре зоркая Дафна увидела впереди чей-то силуэт. Они подошли поближе и узнали Арея. На щеке у него запеклась кровь. Рядом с Ареем на земле сидел горбун Лигул и тряс головой. На лбу у Лигула был заметен след от удара мечом плашмя. Доспехи Горбуна выглядели порядком помятыми. Арей с мрачной улыбкой посмотрел на подошедшую Дафу. «Разумеется, меня сейчас попытаются спросить, что здесь произошло?» «Этот глуповатый вопросик буквально оттиснут на лбу у нашей сметлой мадмуазель с черными перьями на крыльях, не так ли?» «Спросил мечник». «Да», — кивнула Дафна. Отрицать очевидное было глупее, чем его признать. «Итак, поясняю», — насмешливо сказал Арий. «Мы были здесь, оказывается, не одни. Мне мило составили компанию мой друг Легу и друг моего друга яра Как настоящие друзья они решили сделать мне сюрприз и не предупредили о приходе. Подкрались, чтобы почесать мне спину кинжалом. Однако мне вовремя позвонила по внутреннему телефону моя тетя Интуиция. После краткого обмена мнениями, ярат предусмотрительно скрылся. Хотел бы я знать, какой из своих артефактов он использовал. В качестве сувенира Ярат оставил саблю тигринного укуса и своего друга Легула, который на радостях упал и набил себе шишку. Не так ли, друг Лигул? Горбун, сидящий со скрещенными на груди руками, гневно засопел. «Мне непонятна твоя ирония, Арей. Убивать тебя не входило в наши планы. Нам нужно было только подстраховаться, чтобы то, что вынес Мефодий, досталось мраку», — сказал он. «Я так и понял, когда вы оба набросились на меня и стали нежно, как на первом свидании, щупать своими железками мой нагрудник и шнур Дарха. Что же да я ората Я надеюсь, наши дороги жизни еще пересекутся. И это будет последний перекресток одной из троп, — вежливо сказал Арей. — Так значит, я Яарата выпустил сам лигу спросил Мефодий. — Да. Насколько я понимаю, я рад был нужен ему, чтобы дистанционно повлиять на Траила. Он обладает кое-какими способностями к дистанционному зомбированию, — заметил Арей. «Он зомбировал Тройла?» — недоверчиво спросила да «Нет. Тройл был им не по зубам. Но с защитой его секретаря Беринария они справились и зомбировали бедолагу. А Беринарий, в свою очередь, подбросил Тройлу небольшой перстенек, известный в узких кругах очень широкой магической макщественности, как перстень подавления воли. «Наверняка, разговаривая с тобой...» Троил то и дело смотрел на перстень. Такое уж свойство этого артефакта. Он подавляет волю того, кто смотрит на него. Отвести же надолго взгляд никто не в силах. Да, но для чего они все это сделали? Этим жучинам, надо полагать, требовался Рок Минотавра. И курьер, который бы его доставил. Курьером была, разумеется, ты, Дав. Однако Беринарий и Яорат не учли что Троил не дурак. Несмотря на перстень, он сохранил достаточно здравого смысла, чтобы понять, что им пытаются манипулировать. Правда, его погубила излишняя мягкость. Он не предпринял сразу никаких мер и выжидал. И тогда Беринарию ничего не оставалось, кроме как подбросить ему ту шкатулку с чешуей Тифона, а заодно и твое перо дав. Надеюсь, что Троил все же выживет, хотя, по большому счету, я не сентиментален. Просто бедолага Троил не самое худшее, что может пожелать для себя мрак. А как насчет Мамзелькиной? Ну что, кто-то должен погибнуть, и она сделала запись карандашиком. Как я понимаю, никакой записи не было. Старушка пыталась нам помочь, но весьма своеобразно, в своей трогательной манере. «Предупредить о Лигуле и Ярате, оставаясь при этом в рамках эм, профессиональной этики, что ли», — сказал Арей. Мефодий почувствовал, что горбун Лигул уже несколько минут с жадностью смотрит на него, точно стремится осмыслить что-то, но не может. Сматривается в его лицо, в глаза, в пустые руки, всматривается и не понимает. «Что же мальчишка вынес из лабиринта?» «Поглоти меня в свет! Где оно? То, ради чего я жил все эти годы?» — спросил он наконец. Дафна присела возле горбуна на корточке. Он был ей даже не противен. Она не ощущала к нему ненависти. Он был для нее, как большой черный блестящий жук, который ползет по засохшему навозу. Мефодий получил там всемогущество. Абсолютную силу, не имеющую никакого окраса. Силу, лишенную собственной воли, формы, желания. Силу, которую сложно отнять и еще сложнее подчинить. Теперь все будет зависеть от того, какую дорогу он выберет. «Будет ли это путь тьмы или путь света?» — сказала она Легулу. Горбун облизал губы, поспешно соображая. «И я могу сделать молодому человеку очень интересное и выгодное предложение». «Предложение, от которого невозможно отказаться!» — бодро сказал он. А рей расхохотался своим страшным глухим смехом. «Всмотрись в него, горбун! Я тебя знаю! Ты же не дурак! Хотя порой и работаешь в этом амплуа! Внимательно всмотрись в мальчишку! А теперь отними это, если сможешь! Смелее! Ни я, ни дав, не будем тебе мешать!» «Отними же! Чего ты ждешь?» Яростные глазки Горбуна просверлили мефодию. Это длилось долго, очень долго. Наконец Легул отвел взгляд. да это не отнимешь. Это уже стало его частью. Это нельзя ни украсть, ни выманить. Даже прикончив его, мы ничего не выиграем», — прошипел он недовольно. «Разумеется». — Занятно, что ты понял это только теперь, — сказал Арей. — И знаешь, что меня бесит? Что вся эта сила зависит от одного крошечного, ничтожного Эйдаса? Негромко, но с угрозой произнес Легун. Мечник Арей шагнул к Мефодию и внезапно, подчинившись внутреннему порыву, опустился на одно колено. — Запомни, что я скажу тебе, — мальчишка лопухой Вчерашний лопухой, но все же. Ты не освоил еще ту силу, что живет в тебе. Не приручил ее. Многое тебе еще предстоит понять и многое пережить. Прежде чем сила, пришедшая к тебе, станет действительно твоей силой. Но это произойдет. Рано или поздно, я знаю. Впереди у тебя длинный, извилистый путь. Но ты придешь к нам, повелитель мрака и поставишь последнюю точку в существовании этого безумного мира», — сказал он. «Или откроешь новую страницу, повелитель света», — шепотом сказала Мефодию Дафна. Конец первой книги